Глава 23. Теперь, когда наши главные герои стали главными подозреваемыми в беспрецедентном разрушении всемирного масштаба, ничего не поделаешь, если наши читатели с отвращением отвернутся от этого великолепного дуэта, не похожего ни на один другой, когда-либо существовавший. Поэтому, возможно, для меня, как для преступника, было бы разумно как минимум держать свой язык за зубами. Но прошу вас, простите мне мою наглость и позвольте рассказать о последующих событиях. Я чувствую, что просто обязан это сделать. Орда зомби наводнила весь город. Безопасного места для приземления не существовало. Я не знал, была ли у них какая-то собственная воля, но, вспоминая обстоятельства в храме Кита Шарахиби, я понимал, что они набросятся на нас в ту же секунду, как мы приземлимся. Что они после этого с нами сделают, было менее ясно. Но когда я подумал об их клыках, единственных острых предметах, выделяющихся среди сочащейся плоти, «Да, когда я подумал об их клыках, так похожих на вампирские, я начал догадываться. Естественно, Шинобу и я были закаленными ветеранами, особенно с тех пор, как мы усилили вампирские способности друг друга, мы, вероятно, могли бы пропахать бесконечное количество зомби, словно играя в стрелялку на аркадном автомате. Но если они ранее были людьми, не говоря уже о том, что они были жителями этого города, тогда мы не могли сделать ничего подобного, как и сказала Шинобу». С другой стороны, если бы мы еще раз приземлились на территорию святилища кита Широхиби, маловероятно, что мы смогли бы сохранить прежний статус КВО. Было бы предпочтительнее избежать столкновения с огромным количеством зомби, имея этот талисман за спиной, опять же, по словам Шинобу. «Так что же мы сделали?» — спросите вы. Беспечно прыгнув в небо, не осознавая, что любое место, где мы попытаемся приземлиться, сразу же станет игровой площадкой для зомби, как мы поступили. К сожалению, ответ может вас немного разочаровать. Мы не приземлились вовсе. Мы не приземлились. Другими словами, мы продолжали парить на высоте более 300 метров. Если кто-то из вас задался вопросом, почему наш разговор в открытом небе так затянулся, я хочу, чтобы вы кое-что вспомнили. Ошина Шиноба умеет летать. С помощью появившихся прямо из ее лопаток крыльев, похожих на крылья летучей мыши. Кстати, позже я узнал, что она способна отращивать крылья «Декоративные крылья. Даже когда находятся в своем ослабленном режиме. Это навык, совершенно выходящий за рамки моего уровня. Но чтобы по-настоящему летать, она должна быть в надлежащем вампирском состоянии. В теле маленькой девочки она просто не сможет этого сделать. И хотя я сказал, что ее крылья были как у летучей мыши, ей не было нужды ловить потоки ветра. Она просто летела словно при помощи силы воли, бешено размахивая крыльями, как пчела». Впрочем, сравнение с насекомым ей бы наверняка не понравилось, поэтому вслух и произнёс «Как калибрии». Так или иначе, поддерживая высоту более 300 метров, мы переждали ночь. Как дуэт главных героев, мы были ужасны. В синопсисе я вам наврал. Великолепный дуэт? Ага, конечно. Однако, если принять во внимание физическую и психическую стойкость, которая нам потребовалась, чтобы оставаться в воздухе на высоте более 300 метров на протяжении 10 часов, Возможно, малая часть нашего достоинства может быть восстановлена. И все же, поскольку в том, чтобы просто висеть в небе как идиот, не было ничего интересного, правда, из нас двоих висел лишь я. В течение этих 10 часов мы летали над округой, изучая ситуацию на Земле. Все города, поселки и деревни, которые попадали в наше поле зрения, выглядели одинаково. Размышляя о том, стоит ли вылетать за пределы префектуры, Мы поняли, что наше нынешнее патрулирование может закончиться тем же, чем и наши дневные поиски, поэтому мы вернулись к исходной точке. Я подумал о том, чтобы сказать Шинобу, фанатке Фудзика, что наш полет похож на патруль Паамана. Примечание переводчика. Главный герой детской супергеройской манги Пааман среди прочих способностей обладает умением летать. Но она выглядела такой подавленной, что и решил этого не делать. Хотя, возможно, именно потому, что она была так подавлена, Мне следовало это сказать. Но казалось, что лучше отложить шутки, во всяком случае, до тех пор, пока я не узнаю, что она на самом деле имела в виду, говоря, что во всем виновата она. Думаю, я принял верное решение. Временами такое со мной случается. А потом наступил рассвет. Когда на востоке показалось солнце, толпа зомби на земле просто исчезла. И я имею в виду, что она исчезла буквально. Я уверен, что ни на секунду не отрывал взгляда от земли, но не успел даже ничего понять, как они все пропали. Словно у них был установлен таймер на самоуничтожение с восходом солнца. Они ушли под землю или спрятались в тени? В любом случае, казалось маловероятным, что с наступлением рассвета они окажутся настолько проворными. Как бы то ни было, силы Шинобу, как и мои, убывали по мере того, как поднималось солнце, в результате чего мы перестали быть в состоянии удерживать высоту и начали стремительное снижение, которое для любого другого закончилось бессмертельной посадкой. Так что мы были благодарны за их исчезновение. Я говорю «исчезновение», хотя в действительности они, конечно, не исчезли. Во всяком случае, ненадолго. Они были здесь, они были повсюду. Мы вернулись в дом Арараги, пройдя по заброшенному городу, где не осталось ни малейших свидетельств того, что еще несколько минут назад по этому месту расхаживала толпа зомби. Мы вернулись в дом, я поговорил с Шином в гостиной. Если точнее, я выслушал то, что она хотела сказать. В общем, небо в самом деле было не самым подходящим местом для такого рода разговоров. «Итак, что ты имеешь в виду, говоря, что это твоя вина, Шинобу? Объясни мне». Начал я без прелюдий, будучи не в состоянии предложить ей для начала какой-нибудь прохладительный напиток. И, конечно, учитывая обстоятельства, я не держал ее в своих объятиях. Это был разговор, который нужно было вести лицом к лицу. «Ты ведь имеешь в виду не то, что ты допустила ошибку во время перемещения во времени, не так ли?» «Потому что в этом есть и моя вина. К тому же это было мое предложение, так что, очевидно, я виновен. Но ты произнесла это так, словно совершила преступление в одиночку. Что происходит?» «Это моя вина», — произнесла Шинобу. Ее голос был измученным. Она летала всю ночь напролёт, но не это было причиной. «Если быть точной, это вина моего двойника из этой временной линии». «Этой временной линии?» «То есть...» «Другими словами...» Оша на Шинобу из этой реальности, из этой временной линии, которую мы изменили?» «Да. Двумя месяцами ранее я из этого мира, другая я, превратила все человечество в вампиров. Вот что я хочу тебе сказать. Я все еще не могу этого понять. Шинобу, как эти твари могут быть вампирами?» «Конечно, если говорить о вампирах в широком смысле слова, то, наверное, в их число можно включить и ходячие трупы. Или...» «А, я понял. Вампиров же еще называют ночными бродягами, верно?» эти твари определенно всю ночь бродили по округе, хоть оказалось, что они просто вышли на неспешную прогулку, ничего особо не делая. Ты это имеешь в виду? боюсь, мы с тобой оба в равной степени сбиты с толку, так что, возможно, будет лучше, если начну с самого начала. Эта ситуация... О, не знаю даже, как сказать, вся слишком сложно. В равной степени? Извини, но, по-моему, я сбит с толку гораздо сильней. Днем это город-призрак, ночью город-зомби. Все человечество превратилось в зомби, а ты утверждаешь, что виновата во всем этом. Я убежден, что в настоящий момент являюсь самым сбитым с толку человеком во всем мире. Шиноба молчала. Эй, не надо на меня так мрачно смотреть. Нет, я буду мрачно смотреть. Потому что если я расскажу тебе, что я сотворила, ты, скорее всего, впадешь в настоящую ярость. Конечно, я понимаю, что с этим уже ничего не поделать, но тем не менее. Не говори так. Я непреднамеренно прервал объяснение нерешительной Шинобу, которая сидела напротив меня и неловко отводила глаза в сторону. Шинобу, которая никогда прежде так на меня не смотрела. «Не надо ничего утаивать. Послушай меня, Шинобу. Если мы планируем начать с самого начала, то сначала я должен кое-что сказать. Будь это ты из этой временной линии, или ты сидящая сейчас передо мной...» Я протянул руки и взял Шинобу за плечи. Встав с дивана, я присел перед ней на корточки, так, что мое лицо оказалось на одном уровне с ее лицом. Я глядел прямо в ее золотые глаза. «Ты и я. Мы с тобой одно целое. И телом и душой». Произнес я. Все, что делаю я, ты делаешь вместе со мной. Как и все то, что делаешь ты, я делаю в той же степени. Если ты каким-то образом стала причиной случившегося... Это правда, я могу разозлиться. Но я никогда не отвернусь от тебя. Больше всех остальных я люблю Синдзюгахару, Ханакаву я больше всех уважаю. С Хачикуть земле веселее всего проводить время... «Но если бы мне пришлось убирать с кем вместе умереть, я бы выбрал тебя». «Господин, если тебя что-то тяготит, не взваливай все на свои плечи. Раздели со мной этот груз. Сказать по правде, мне больно думать, что ты что-то скрываешь от меня». Шиноба поморщилась, словно от боли. Возможно, я слишком сильно сжимал плечи маленькой девочки. Осознав это, я ослабил хватку. Но она больше не отводила свои глаз, и... «Я тоже», — сказала она. Я тоже хотела бы, чтобы ты был рядом со мной, когда настанет мой час. Да, я знаю. Тебе не обязательно выражать это словами. Если было суждено умереть завтра, значит, следующий день станет последнему для меня. Эта клятва уже была высечена в камне. Выгравирована на моем сердце. Глубоко, очень глубоко. Настолько глубоко, насколько это возможно. Она стала моей плотью и кровью, высечена на моих костях.